Ноябрь 21. Никакие мысли, никакие соображения не помогут, если огонь не горит. Огонь выжигается мыслью, уявленной в применении. Подвиг — есть процесс применения мыслей в жизни. Притворение мыслей в целый ряд жизненных действий будет знаком архатства. Конечно, говорится о мыслях сверхличных о мыслях самоотверженных их свет ведущих. Ибо применение мысли во зло свойственно людям, но это рождает лишь черный огонь. Учение указует, какие мысли требует приложения их в жизни. Следовать указаниям учителя уже подвиг. Вступление на путь подвига знаменует собою вступление на путь архата. Подвижникам – называем того, кто вступил на путь подвига, длящегося всю жизнь до конца. Этот вид подвига много труднее подвига кратковременного. В условиях же текущего времени, на сломе старого мира и общего переустройства и неуравновесия он труден и тяжек необычайно. Буквально в буквальном смысле, Каждый день надо собирать заново все силы духа, чтобы противопоставлять их силам разрушения и тьмы. Хаос яро вторгается в сознание, лишая заслуженных накоплений. И надо держаться, как на пожаре, напрягая огни сердца, чтобы не отступить. Спасение в ритме, который перенесет через, когда силы иссякнут. Этим особенно жизнедательно ценен ритм каждодневного общения с Учителем Света. Этот ритм и будет ведущим сквозь бури и вихри и сумрак ночной. Требуется при этом неслыханное упорство и постоянство, лишь они доведут до цели конечной. Жизнь человека может быть освещена всесторонне только при условии понимания связи ее с жизнью тонкого мира, а в ней принимаем участие постоянно. Сон также не понят. Остается жизнь на пятачке плотных условий, куцая и нелепые, нечто без конца и начала и без основания оторванное от своих корней. В этом трагедия современности.